Изгой. Противостояние. Автор – Алекс Бредвик, Читает Денис Любомирский. Глава 1: Поднимался я в смешанных чувствах. Я сделал то, что противоречило вообще всем правилам изгоев. Можно сказать, я первый самый настоящий изгой, который не поддерживает ни одну систему этого мира. И по одной простой причине. Пора выстраивать новую систему, отличную от текущей. Никаких кланов, никакой войны, только человечество и эта долбаная планета, что так хочет нас всех убить. На ярусе, где не так давно гремела битва, уже все затихло. Огромная воротина сдержала натиск тех, кто оказался по ту сторону и смогла спасти нашим жизни». Вот только все мы были потрёпаны. Даже мне досталось. А я не обратил на это внимания. Да даже Кира игнорировала факт ранения. Задача была куда важнее, куда ценнее. «Ну и что делать будем?» Лежал на камнях копье, смотря в потолок. «Мы тут как бы заперты. Или открыться сможем?» «Сможем», — спокойно сказала пёрышко. «Но нам всем надо передохнуть. Вообще всем. А еще. «Нам всем хочется узнать, что именно произошло и что именно грядет». «Когда ты зашел, все резко стихло. Не сразу, минут через десять, но все равно». «Потом», — отмахнулся я, осторожно присаживаясь рядом с одной из таких груд камней. «Все потом. Мне тоже надо отдохнуть. Из-за произошедшего у меня голова кипит». «В прямом смысле этого слова». «Так что произошло?» Более настойчиво спросила Малика, но ей цыкнула доманд, который прекрасно понимал мое состояние. Прошло не меньше суток, пока я окончательно пришел в себя. То, что стало тихо, вносило некий дискомфорт в происходящее. Наша группа привыкла, что нас всюду в этом городе хотят убить, но не сейчас. Была легкая растерянность, но с каждой минутой на лицах моих соратников появлялось все больше эмоций. Коготь начала рассказывать байки. Копье вырубился и храпел. Адаман полировал свой щит, а малика с перышка обслуживали свое оружие. Так расспросы сошли на нет, но чувствую, все равно придется рассказать, что именно я сделал. Да и узнают они, когда подключаться к системе, к моей новой системе. Привет, Кай! Смотрю, ты смог интегрировать управляющую оболочку ИИ в нашу взаимосвязь. Это хорошо. Я установила множество сигналов, пока пыталась привести в порядок тот бардак, что был в мозгах у этой... крошки. Ты представляешь? Тут ИИ совсем ребенок, но он творил такие жестокие вещи. И его ведь кто-то заставил. Реально тебе говорю, кто-то просто заставил уничтожать бракованное человечество. На первых порах же такого не было. Вроде как. У меня нет сведений к тому отрезку времени. «А может, это первые изгой постарались?» Шепотом спросил я, благо я сидел далеко от остальных и делал вид, что сплю. «Или те, кто тут смог остаться? Тот же проект погружения?» «Хотя нет. Это вряд ли. Иной не мог бы допустить такого. Он и так за миллионами следит». «В данный момент за 10 миллионами шестью сотнями тысяч восемьсот сорок людьми», раздался в голове знакомый голос с предварительным сигналом подключения. «Кира пригласила меня к вам. Соединила. Даже не знаю, как вам такое удалось, но я смог восстановить связь со всеми работающими бункерами. Больше двух третьих, оказывается, продолжают штатно функционировать. Я смогу начать возрождать тех, кто погиб не сам, а из-за сбоя. Но это уже мои проблемы. Человечество в капсулах все еще не готово к выходу на поверхность». «Мне нужен источник излучения лири, чтобы подготовить их организмы». «И как мне его тебе передать, если мы от него дохнем, как мухи от дихофоса?» Нахмурился я и покосился в сторону нашей маленькой группки героев, что остановили резню хоть в одном регионе. «У меня есть несколько теорий, Кай, но это задача на перспективу для возрождения человечества». «Сейчас нам надо заняться тем, чтобы интегрировать новых членов нашего маленького семейства в нашу систему. В нашу с тобой систему. Нас все же отделило от остальной сети, когда произошла интеграция с местным ИИ. Но для этого нам надо пробраться на другую сторону Волги и найти там убежище. И восстановить его. Отстроить. А еще при этом нельзя светиться», — спокойно сказал я, снова покосившись на смеющуюся толпу. И даже не скажешь, что нам всем досталось. И мы потеряли половину отряда, пока сюда шли. Иной пропал? Пропал. Сигнал неустойчивый. Все же технологические процессы пострадали. Придется многое в городе восстанавливать. Я пока отдала три приказа. Первый. Никаких больше нашествий за внешний периметр. Второй. Применение против людей только нелетальных средств. Применять убийственные средства можно только в случае прорыва периметра. Город будет все еще закрыт. «Третий — восстановление всех систем связи в городе, на всех частотах. Я хочу понять, что на самом деле происходит на нашей планете, особенно в тех местах, где излучение сильнее всего. Нам туда придется наведаться в будущем». «Да здравствует Африка!» — усмехнулся я, чем привлек себе внимание. «О, проснулся!» — посмотрела на меня Малика и тут же подскочила, так как я не смог сам встать. Рана у меня оказалась несерьезной. Всего-то перебито несколько сосудов внутри. Организм успешно справился и с их закупоркой, и их восстановлением в течение суток. Спасибо геновам, что это сделали. Но все же, за этот период кровообращение было нарушено, из-за чего ноги мои отказывались меня держать. Пришлось расхаживаться. Еще двое суток мы все залечивали раны. Дольше всех восстанавливался копье — Но все же переливание по советам Киры моей крови помогло ему остановиться. Я каким-то образом подстегнул у него регенерацию тканей, но это был лишь временный эффект, словно от инжектора. И на четвертые сутки нам пришлось выходить. Я единственный шел спокойно, ни о чем не переживая, а вот мои соратники держали оружие наготове, шли, смотря во все стороны. Но я отдал приказ Кире, чтобы она предварительно очистила все проходы чтобы нам никто не попадался по пути. Все же, хоть роботы и управляются с помощью ИИ, но они автономные, а союзникам могут в полной мере считать только меня. Но территорию завода мы все же покинули без лишних проблем. Пришлось, правда, пару раз делать и сценировки, что роботы на нас нападают, что не все так хорошо и радужно. Но это все же были и сценировки. Роботы были типа... С боящими, дерганными, ломанными. В общем, те, которые и так должны были пойти в утиль. Ну а мы зато немного поразмялись. «А какое у нас сегодня число?» Спросила Малика, пока мы стояли возле одного из самых больших разрушенных мостов в этом городе. Точнее, это было сразу несколько мостов, которые пересекали Волгу. «По старому или новому стилю?» Решил поумничать я, что никто не оценил, но зато першка цокнуло языком, закатив глаза. «Давай обе даты», — безразлично дернула плечами девушка. «Не рано ли для оледенения?» «Новая», — вывел я перед глазами нужные циферки, — «22 число 6 месяца». «Старая — 26 октября». «Но для льда не рано. климат у нас динамический. Слышал пару раз, что в этом году зима будет очень ранней. Похоже, пришла». Вот и Волга встает. «Волга?» — покосилась на меня Малика. «А, старое название реки!» «Оно самое!» — кивнул я. Но по льду идти не советую. Средняя на улице только-только ниже ноля стала. Лёд тонкий. Какие там есть твари, я не знаю. Не встречался с ними, если честно, в бою. Но пару раз видел, как из оки доставали рыболюдов. Видели рыбу-удильщика, скрещенную с пираньей и акулой? Вот примерно такое там и обитает. «Жуть!» Поёжилась коготь. Еще какая?» — кивнула перышка «И нам обязательно туда? Ну, на тот берег этой огромной реки?» «Обязательно», — вздохнул я. «По моим сведениям, там один из немногих нетронутых бункеров нашей области. Нам надо туда попасть, отстроить его и подключить вас к системе, чтобы мы могли функционировать нормально, как общество, а не как изгои». С ехидством в голосе спросил Адамант, из-за чего на нем тут же скрестилось множество ошеломленных взглядов. Да, я тоже иногда умею шутить. Бывает такое. Удивились? Хватит. Как нам перебраться, изгой? По мосту перевел я взгляд на те конструкции, что-то были сооружены, и тяжело вздохнул. Роботы же как-то перемещались, мы, думаю, тоже сможем. Пойдем? Не нравится мне все это! вздохнул копье но первый начал идти в сторону одного из подъемов по мосту. Следом выдвинулся и я. Несколько километров над пропастью. Вот что мне казалось, когда мы только ступили на первый, хрен пойми, как сделанной конструкции. Тут же добавил задачу Кири, чтобы роботы восстановили после связи и все возможные средства коммуникации наземные. Нам в будущем очень пригодятся мосты, особенно этот. Он один на многие километры, которым... Мы сможем пользоваться без опаски на то, что нас обнаружат. Шли мы осторожно, все тут шаталось, скрипело, гремело. Еще сильный холодный ветер мешал ориентироваться в пространстве, создавал налить над рекой же. Один раз мы так чуть не потеряли перышко, которое соскользнуло и чуть не улетело в бездну этой огромной реки. Упало бы, не успею поймать адамант, мы бы лишились еще одного члена нашей и так уже малой компании. Но обошлось. На этой стороне реки картина была не такая радужная. Уже лежал снег, хотя в городе снега еще не было. Его тут было мало, но он уже хрустел под ногами, выдавая наше присутствие. Но и не только наше. Множество самых различных следов можно было различить на свежевыпавшем снеге, который из-за времени очень тяжело скрыть. «Мы не одни». Тут же оповестил я остальных, раскрыв щит и вытащив меч из ножен, который тут же активировал. Клан Великое Слияние часто давал битвы роботам возле этого моста. Тут проходила весьма важная дорога к одной из крепостей, что была на востоке, а именно крепости Роб. Но сейчас тут были следы не битвы с роботами, тут явно была погоня, и гнались люди за людьми. Причем не просто отряд за отрядом, а чуть ли не гарнизон за гарнизоном. Я шел следом, шел по следам. И понимание накрывало все больше и больше. Клан, что был у одного из крупнейших городов Старого Мира, начал действовать. И пока мы были на своем задании, они смогли пробраться так далеко. Они уже были здесь. Они были буквально перед нами. «Сква!» — крикнул я, когда нас уже засекли, но еще не подали виду. «Нас попытались загнать в ловушку, но не вышло. Кира все же мастер анализировать». Она быстро смогла отметить все неточности происходящего, что некоторые следы повторяются. Следы одних и тех же ног. Здесь занимались отловом языков. И нас тоже хотели поймать. Но не вышло. Из ближайших кустов тут же выскочило несколько хорошо вооруженных воинов. У пары были усиленные арбалеты, у троих различное оружие ближнего боя. Все же все кланы испытывают трудности с огнестрелами. Но не мы. Не сейчас. Девушки тут же открыли огонь, моментально лишив голов стрелков противника. Копье прикрыл наших стрелков, он все же был еще не способен сражаться после ранения. А вот я с Адамантом и Коготь рванул вперед. Все три наших противника имели щиты, но они были хлюпкие из дерьмового металла. Мы, не сговариваясь, разделили цели. Адаман брал центр, Коготь лево, а я право. Я видел только его. «Мне больше ничего не нужно было. Девушки продолжали куда-то стрелять. Сто лезли новые цели. Но раз они пока молчат, значит все хорошо. Ситуация пока под контролем». «Удар. Звон. Крик. Щиты столкнулись. Мой удар оказался чуть слабее. Но я сам оказался проворнее. Сместив немного корпус, я пропустил противника себе в тыл, а потом рубанул ему руку своим клинком». Щит упал вместе со всем предплечьем, но он не взвыл. Ему было плевать, да и рука была металлическая. Имплант. Я улыбнулся. Противник в таком виде был для меня не нов, но все равно обычно они вызывают проблемы. Но этот был все же туп. Просто человек, которого перековали под машину и бросили в горнило войны. жестокой и очень смертоносный. Я рванул снова на него. Он ударил своим топором мне по щиту, точнее он метил в голову, но я прикрылся, а потом я ему вспорол живот, а дальше грудь, а потом и разрубил голову одним ударом. «Спасибо фазированному клинку!» «Быстрый осмотр!» «Вокруг нас лежало уже с десяток мертвецов. Я выделил для себя несколько целей и рванул к ним. Хотелось использовать копье, но оно было повреждено. Боялся его добить, доломать». Все же это единственная память о том, что осталось у меня от родителей, которых захватили эти уроды. «На!» — влетел я в нового противника, ударяя ему кромкой щита в гортань, буквально вминая ее в шейный отдел позвоночника. «Как бы ты человека ни переделал, а без некоторых органов он жить не сможет. Легкие и все, что с ними связано, и есть такие». Схватившись за шею, враг упал, захрипел. А лицо начало краснеть. Но я не смотрел уже на него. Я смотрел, как мой клинок сквозь щит разрубает пальцы врага, стремится к удивленным глазам и ударяет прямо по ним, обнажая мозг. «Интимчик!» Такая реакция Киры меня удивила. Но сейчас я не придал этому значения. Сначала бой. Сначала уничтожить этот отряд, что пытается нас окружить и завалить числом. Новый противник. На этот раз с пистолетом и клинком. «Сажусь на колено. Чувствую, как в щит что-то легнуло несколько раз. В ушах зазвенело. Но я встал и рванул к противнику, который пытался перезарядить свой пистолет. Что-то прилетело в голень. Боль обожгла, но не критично. Кира спасла, перераспределив мою нательную броню. Вот только щиток стал шататься. Повредили крепеж. Уроды!» «Миг!» «Удар!» «Голова противника отправилась в полет» разворачиваюсь на носках, вижу еще пару, что бежит к нашим девушкам. Пытаются зайти со спины. Вытягиваю левую руку, улыбаюсь и отстреливаю щит. кромка наливается светом. Щит с каждой секундой летит все быстрее. Противник видит огромную болванку, но уже поздно. Первому пробивает грудь, второму отрывает левую руку. Минус два. Один живой. Есть информатор, если доживет. Снова осматриваюсь, призываю обратно щит. Тот через пару мгновений занимает свое место и складывается. Заряды закончились. Ругаюсь на себя, что не зарядил за эти несколько дней. Беру во вторую руку копьем, готовлюсь к новым атакам. Но все утихло. «Перекличка!» Тут же кричу я, а сердце с каждым мгновением бьется все быстрее и быстрее. «Адамант!» «Тут!» Отзывается он из-за кустов, откуда вылезает мгновением позже. «Копье!» «Твари!» «Опять зацепили!» Тут же ревет он, держась за правую ногу. «Ну почему опять я?» «Перышко!» «Ствол на замену!» — отбрасывает она свою лазерную винтовку. «Держи мою!» — отдает ей такую же Малика. «Все равно мне черная вдова как-то ближе и роднее!» «Лика, слышал!» «Коготь!» — кричу я в первый раз, но девушка не отзывается. «Да чтоб тебе! Коготь!» «Жива!» — с азартом раздается из кустов. «У меня тут есть птица-говорун!» «Говорит, отличается умом и сообразительностью, готов с нами поделиться сведениями. Ведь так?» Ответом на ее слова раздается разительный и очень громкий крик какого-то мужика. Даже представить боюсь, что она там с ним делает, чтобы наполовину измененные металлом люди так орали от боли. Им обычно боль прямо в мозгу отключают. Встречался с такими. Им на все плевать. Даже сейчас некоторые кричали больше инстинктивно, чем от реальной боли. Какого хрена они тут забыли? Тут же взорвалась перышка. Неужели путь так быстро прорвали? Либо северным кланом пришла полная задница, что по их землям такой большой отряд прошел. А сколько тут было? Снял с себя часть брони копье, начав обрабатывать рану. Я насчитал 15. Это явно не все. 22 человека, огляделся я, и двое живы. Пойду поговорю со вторым. Может и узнаем, как эти молодцы тут оказались. А еще, может, наконец начнешь добывать информацию про своих родителей. Сто процентов они у них. Мои анализы на это указывают. Вся информация говорит о том, что они у них. И это мы тоже выясним, прорычал я, сжимая до белых костяшек оружие в руках.